Глава 2 Народ фронтира. Год 12090 От Рождества Христова. Человеческая раса обитает в мире тьмы. Или, возможно, правильнее будет сказать, царит темный век, поддерживаемый наукой. Все семь континентов опутаны паутиной сверхскоростных магистралей, а в центре сети расположился полностью автоматизированный кибергород, известный как «Столица» — продукт передовых научных технологий. Дюжина погодных контроллеров управляет климатом, межзвездные путешествия больше не оторваны от реальности мечта. В огромных космопортах теснятся неуклюжие транспортники, и изящные корабли, приводимые в движение галактической энергии, гордо устремляются в небесные империи, а исследовательские партии впрям оставляют следы на польных тропинках далеких, не входящих в солнечную систему планет, к примеру, 0-та и Спике. Однако сейчас все это не более чем мимолетный сон. Посмотрим-ка на великую столицу. Толстые одеяло пыли наброшены на дома и минареты, построенные из полупрозрачного металлического хрусталя. Кое-где виднеются гигантские крохотные воронки от взрывов и лазерных лучей. Большинство автоматических дорог и трасс на магнитных подвесках разрушены, и обломки машин обречены метаться туда-сюда, точно блуждающие метеоры. А люди — сомны людей. Нескончаемые людские потоки наводняют улицы... Толпа смеется, кричит, рыдает, свидетельствуя свое почтение столице. Здесь плавильный котел существования, здесь жизненная энергия обьёт ключом, граничит с полным хаосом. Но одежда... Такую одежду не ожидаешь увидеть на хозяевах некогда гордой метрополии. Мужчины в изношенных штанах и кафтанах, воскрешающих память о Средневековье и в потрепанных рясах. Такие могли бы носить члены какого-нибудь религиозного ордена. Наряды женщин тусклых тонов, ткань платьев груба на ощупь, где пестрота, где пышность. Сквозь бурлящую толпу мужчин с мечами у пояса или луками и колчанами за спиной пробирается автомобиль с бензиновым двигателем, наверняка взятый из какого-нибудь музея. Оставляя за собой клубы черного дыма и постреливая глушителем, машины везят группу блестителей закона, вооруженных лазерными пистолетами». Вдруг раздается дикий крик, и из одного из домов, пошатываясь, вываливается женщина. По ее нечеловеческому воплю люди уже инстинктивно догадываются об ужасной причине криков и вызывают шерифу его людей. Те появляются на сцене довольно быстро, интересуются у плачущей женщины, где находится сердце её страха, входят в указанное здание с лицами едва ли не бледнее, чем у обескровленной свидетельницы. На лифте с индивидуальным приводом они спускаются на пять сотен этажей. В одном из подземных проходов, из тех, что предположительно были уничтожены века назад, обнаруживается закрытая дверь, а за ней – просторный склеп, где дневными часами дремлют в деревянных гробах, наполненных сырой землей аристократы, кровожадные создания ночи. Шериф и его люди мешкая приступают к действиям. К счастью, здесь, кажется, нет свирепых зверей, на место не наложены проклятия, электронные пушки и охранная лазерная система также отсутствуют. Аристократы обречены. Полицейские сжимают в кулаках грубо обструганные осиновые колья и поблескивающие железные молотки. Люди белы, как мил от страха и осознания собственной греховности. Черные силуэты окружают гроб, чья-то рука вздымается к небесам, миг, и вот уже наносятся удары. Раздается глухой стук, затем страшный вой, и склеп наполняются запахом крови. Тоскливый крик становится тише, потом замирает, а группа переходит к следующему гробу. Когда блестители закона покидают склеп, лица их запачканы кровью, а тень греха залегает отчётливее и трагичнее, чем до осуществления миссии. Хотя знать практически вымерло, а чувство гордости выросшего из благоговейного страха людей и за 10 долгих тысячелетий ставшего неотделимым от самой крови аристократов так просто не избавится. Потому что когда-то они действительно правили человеческой расой и потому что автоматизированный город, нынче населенный теми, кому никогда не постичь принципа действия всех механизмов и не извлечь и микроскопической доли прибыли, которую способна приносить столица, и все остальное в этом мире, все, что можно назвать цивилизацией, оставили после себя они, они – вампиры. Жёсткое расслоение на вампиров и людей произошло на 1991 году истории человечества, когда хозяева Земли обрели быстрый и бесславный конец. Кто-то нажал кнопку, развязав полномасштабную ядерную войну, о которой человеческую расу давно, очень давно предупреждали. Тысячи межконтинентальных баллистических ракет носились над планетой, превращая города один за другим в раскаленный ад. Но число жертв непосредственно бомбежек далеко отстало от количества смертей, вызванных радиацией, убийственная мощь которой в десятки тысяч раз превышала силу рентгеновского излучения. Теория ограниченной ядерной войны, в соответствии с которой бои ведутся благоразумно. Так, чтобы победители впоследствии могли восстановить утраченные и править людьми заново, потерпела крах в долю секунды, сгорев дотле в миллиона градусных пожарах. Число выживших было ничтожно. У них, страшевшихся внешнего мира с его токсичной атмосферой, не осталось иного выбора, кроме как на несколько лет укрыться в подземных убежищах. Когда же люди наконец поднялись на поверхность, то обнаружили лишь руины прежней цивилизации. И если у кого и возникли мысли о том, что изолированные человеческие общины, Лишенные возможности связаться с выжившими в других странах, способны вернуться на путь, по которому они шагали до разрушения, или заново сотворить цивилизацию, то скоро мысли эти сошли на нет, как пустые фантазии, и только. Началась регрессия. Поколения за поколением боролись исключительно за выживание, а память о прошлом все больше тускнела. Через тысячу лет численность населения возросла, но цивилизация оказалась отброшена на уровень средневековья. Страшась мутантов, порожденных радиацией и космическим излучением, люди объединились в небольшие группы и двинулись вглубь леса и на равнины, которые по прошествии немалого времени вновь покрылись зеленью. В сражениях с жестокой окружающей средой людям порой приходилось убивать новорожденных, чтобы сохранить популяцию, численность которой ограничивалась весьма скромным количеством пищи. Иной раз младенцы отправлялись прямиком в пустые желудки родителей. Вот такое было время. И в этом чёрном черном, полном суеверии мире появились они. Как им, вампирам, удалось укрыться от людских глаз и жить-поживать в глубокой тени, неясно, однако их биологическая форма в точности соответствовала легендам и наилучшим образом подводила их к роли новых хозяев истории. Не стареющие, не умирающие, пока вкушают кровь иных существ, вампиры помнили культуру, о которой человеческая раса напрочь забыла, и точно знали, как ее восстановить. Ещё до ядерной войны вампиры, таящиеся в темных углах планеты, наладили связь друг с другом. У них имелись мощнейшие источники энергии, секретно разработанные в собственноручно построенных убежищах и необходимые минимум оборудования, требующегося для воссоздания цивилизации, когда самое худшее уйдет в прошлое. Никто не утверждает, что именно вампиры развязали ядерную войну. Обладая интуицией, владея черной магией и небывалыми физическими возможностями, о которых люди не подозревали, Вампиры наверняка знали, что человеческая раса уничтожит себя, и им, вампирам, придется наводить в мире порядок. Цивилизация была восстановлена, сформировались две ветви общества вампиры и люди. Вскоре стало очевидно, сколько трений разногласий принесет это разделение. За тысячи лет после своего выхода на великую сцену истории вампиры сотворили мир, движимый сверхнаукой и колдовством, назвали себя аристократами или знать, и поработили человечество. Автоматизированный город с электронным мозгом и призрачной душой, межзвездные корабли, погодные контроллеры, способы создания любых веществ путем преобразования материи – все это родилось благодаря их и только их мыслям и действиям. Однако кто мог представить, что всего через 5 коротких тысячелетий они окажутся на пороге полного исчезновения? В конце концов, история принадлежала не только им. Искра жизни, глубинная, основополагающая – в рассе вампиров горело куда-то усклее, чем в людях. Правильнее будет сказать, что в самом существовании вампиров был заложен элемент, предопределивший неизбежное их исчезновение. К концу четвертого тысячелетия цивилизация вампиров начала выказывать феноменальный энергетический упадок, что вызвало великое восстание людей. Хотя вампиры досконально изучили физиологию человеческого мозга и возвели психологию как науку на уровень, откуда можно с легкостью манипулировать человеческим сознанием, Выяснилось, что подавить стремление к свободе, теплящиеся в глубине людских душ, решительно невозможно. Одно восстание следовало за другим, вампиры слабели и раз за разом заключались с людьми перемирия, во время которых на короткий срок восстанавливалось спокойствие. Однако постепенно аристократы просто угасли, исчезли, смирившись со своей участью. Кто-то покончил с собой, кто-то погрузился в сон, которому было суждено длиться до скончания времен, а кто-то отправился в глубины космоса Хотя таких оказалось крайне мало. Вообще-то вампиры не стремились основывать колонии во внеземном пространстве. Во всяком случае, число аристократов неуклонно уменьшалось, пока не стало совсем ничтожным. Вампиры рассеялись, прежде чем люди успели организовать преследование. К 12 12090 году роль вампиров свелась лишь к террору на землях фронтира. Поскольку эта цель стала единственным смыслом жизни знати, люди испытывали перед вампирами ужас, пробирающий до самых глубин души. Честно говоря, то, что человечеству удалось спланировать и осуществить восстание, несмотря на разрозненность и леденящее отчаяние, можно назвать настоящим чудом. Ужас людей перед вампирами, спящими днём и пробуждающимися ночью, чтобы сосать живую кровь, продлевая собственную жизнь, стал частью вампирической мифологии наравне с древними легендами о превращениях в летучих мышей и волков и способности контролировать стихии. В результате хитрых психологических манипуляций, буйно расцветших в минувший век технологий, Страх сей прочно укоренился в человеческом подсознании. Говорят, что когда люди в первый раз подписывали пакт о перемирии с вампирами, своими правителями, то всех представителей человеческой страны без исключения трясло так, что аж зубы стучали. И хотя вампиров в столице было уже не сыскать днем с огнем, людям потребовалось 300 лет, чтобы проверить каждую улицу и каждое здание. Итак, если вампиры обладали неимоверной силой и властвовали над миром, почему же они не истребили расу людей? Вот неразрешимый вопрос. Может, они просто боялись уничтожить источник пищи? Нет, способ синтеза человеческой крови, неотличимый от настоящей, они изобрели еще на первой стадии своего развития. Если вспомнить о речном труде, то к тому времени, как разразился мятеж, у вампиров имелось достаточно роботов. Воистину, зачем вампиры дозволили людям существовать, даже в качестве подчиненных, загадка. Вероятно, дело в каком-нибудь комплексе превосходства – а может, аристократам просто было жалко простолюдинов. С тех пор люди почти не видели вампиров, но страх остался. Иногда, очень редко, бывшие хозяева ночи появлялись из мрака, чтобы оставить следы клыков на бледных шеях жертв. И тогда кто-нибудь, как одержимый, искал их, сжимая в руках осиновый кол, но чаще соседи просто изгоняли укушенного, усердно молись о том, чтобы следующий визит вампира не состоялся. Охотники стали результатом людского страха. Будучи практически несокрушимыми, вампиры не спешили уничтожить мутантов, которых после войны развелось во множестве и которых люди так боялись. Наоборот, аристократы полюбили свирепых тварей, приручили их, стали опекать и даже собственноручно создавали подобных. Благодаря своим несравненным познаниям в биологии и генной инженерии, вампиры одного за другим выпускали в мир живых легендарных монстров Оборотни волков оборотней тигров, людей и оборотни тигров, людей-змей, големов, эльфов, гоблинов, ракшасов, призраков, зомби, баньши, огнедышащих драконов, несгорающих саламандр, грифонов, кракенов и так далее. И хотя ныне творцы практически исчезли, творения по-прежнему свирепствуют в горах и на равнинах. Обрабатывая земли при помощи той искудной техники, что дозволяло использовать знать, защищаясь старомодными огнестрельными ружьями или самодельными мечами и копьями, Люди поколениями изучали природу искусственно созданных чудовищ, постигая их сильные и слабые стороны. Со временем некоторые стали специализироваться исключительно на изготовлении оружия и способах убийства диких тварей. Итак, одни озаботились производством все более и более эффективного оружия, а другие, обладающие исключительной силой и ловкостью, принялись учиться обращению с этим оружием. Эти особые войны и были первыми охотниками Время шло, и сфера деятельности охотников всё сужалась. Появились, например, охотники на тигра-оборотней и охотники на фей. Однако охотники на вампиров превосходили прочих силой интеллекта, интеллектом, а также железной волей, невосприимчивой к страху, внушённой людям прежними властителями Земли.